Начиналось витать, когда Нидудов-посланник осадил коня перед воротами и стукнул в них черенком копья. «Радуйся, трюд хозяйка, конунг возвращается!» «И не просто возвращается, — рассказал он, погодя, — но везет бессценную добычу, которая погнала его на север в лесной край».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 Скоро приедет конунг, а с ним два ее старших сына, Хлёд и Эсхере. Надо, чтобы им все понравилось в доме, где они не были много ночей. Дочь конунга, юная Бёдвельд, вместе со всеми сновала из дому во двор и со двора в дом.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 законной женой, невесте, откуда привез он пригожую пленницу, и вскоре та умерла, оставив ему маленькую дочь. Зато Трюд, мачеха Бёдвельт, подарила мужу троих сыновей — Хлёда, Эцкере и Сакси. И по праву ими гордилась. Двое старших, близнецы, во всем похожие на отца, Были теперь с ним в походе. Скоро она увидит их и прижмет к сердцу. Трюд стояла посредине двора, сложив на груди руки, красивые, начинавшие понемногу отвыкать от мозоли. На левом запястье поблескивал серебряный браслет. Бёдвельт пронесла мимо нее деревянная ведерко с водой. Тонкий стан ее изогнулся,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 Челеч и воины, оставшиеся дома, высыпали наружу. Многомудрая Трюд вышла вперед. Сейчас она увидит мужа и сыновей. И пленника, за которым Конанг ездил так далеко. Бёдвельт робко остановилась позади нее в нескольких шагах. А Сакси, маленький и ловкий, словно бельчонок, проворно слез, со своей сосны, и во весь дух припустил по дороге в лес встречать отца. Кому, как ни сыну Кононга, увидеть его первым. Мерно шагал серый, в яблоках, конь Нидуда. Кононг въезжал ворота. На седле перед ним сидел Сакси. Глаза мальчика сияли. Отец позволил ему надеть мальчик. на голову свой боевой шлем. Следом за Нидудом ехали два его сына, близнецы Хлёд и Эскхере — красивые и стройные юноши, на год моложе Бёдвельд. Хлёд, родившийся на мгновение раньше брата, во всем был заводилый. Вот и теперь его конь бежал на полшага впереди. Блестели серебром ножны мечей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 Теперь у нас много будет таких колец, — крикнул Сакси. Глубокий отцовский шлем сползал ему на глаза. — Да, — всплеснул руками Трюд, — что же ты, конунг, не похвастаешься добычи? Покажи нам пленника. Нидут почесал в бороде. — А что показывать? — Вон его ведут, смотри сама. Волянд.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 Семь раз по семь сотен звонких колец. А они идут, нас ими одарит волен стащили с лошади, Разомкнув цепь, проходившую под его брюхом, От левой ноги к правой. И когда он выпрямился, То оказалось, что он был на голову Выше всех, кто его окружал. Бедвольд. Смотрела на пленника, Положив руки на плечи Единокровного братца Сакси. У Волянда Были крепкие ноги Зверолова И могучие руки кузнеца. Ржавые цепи Скрещивались на груди, Железные звенья черлись друг о друга и скрипели. Теплый ветерок Шевелил его волосы Цвета соснового корня. Лицо Растекала глубокая запекшаяся рана. Глаза темной синевы, от боли и сдерживаемой ярости казались почти черными. «Смотри!» — покачав головой, обратилась к мужу повелительница Трюд. «Смотри, как горят у него глаза!» «Как у дракона!» «Из лесу ты его привез?» и в лес он будет все время смотреть, сколько бы мы его не кормили. Наверняка он уже обдумывает, как отомстить. — Я и сам это знаю, — нахмурился Нидут. — Скажи лучше, что ты предлагаешь? Трюд сложил руки на груди. Льняное платье на ней было вышито красными и синими нитками. Она сказала... Сделай так, чтобы он не годился для мести. Вели подрезать ему сухожилия под коленями. Это не помешает ему размахивать молотом, но сражаться он никогда больше не сможет. Нидут в восторге хлопнул себя по бедру. — Воистину, умную жену взял я когда-то. Так нам и следует поступить. Халет и Эскхере побежали в дом и вернулись с глиняным горшком, полным горячих углей. Волянда повалили на землю, и два десятка дюжих рук втиснули его в пыль, не давая пошевелиться. Соловья Кононга наклонились над ним вдвоем. Робкая Бёдвельд задрожала всем телом и отвернулась. Трюд заметила это и недовольно сказала. — Что ты дрожишь так, лебяжи белые Ты жалеешь лесного бродягу, утаившего золото? Или, может быть, ты считаешь, что твой отец плохо поступил, послушав меня? Нидут, наблюдавший за сыновьями, не оглянулся, но, видно было, разговор привлек его внимание. Бёдвельд Смутилось еще больше, и что-то невнятно пролепетало. Кононг снисходительно улыбнулся. Волюнг, между тем, не издал ни звука. Лишь руки, заломленные за спину, страшно напряглись, растягивая железную цепь. — Готово, — сказал Хлёд. Выпрямился, вытер нож и убрал его в кожаные ножны на поясе. — Готово. Повторил за ним его брат. — Теперь поставьте-ка его на ноги, — приказал воинам конунг. Пленника подняли. Бедвельд не посмел встретиться с ним глазами и видела только, что он насквозь прокусил себе нижнюю губу. Кровь бежала по подбородку. Трижды его поднимали, и трижды он падал, молча и страшно, лицом вниз. Впрочем, страшно было одной только Бёдвельт. Да еще, может быть, Сакси. Остальные смеялись. Пленник их забавлял. «Добро», — сказал Нидут с удовлетворением. «Теперь снимите цепь и оттащите его в конюшню». «А нам время садиться за стол. Веди в дом, жена». Взял за руку Трюд и направился с нею через двор. Войны весело переговариваясь, толпой повалили вслед. Пир продолжался далеко за полночь. Все, чем богат был дом Нинуда Конунга, в эту щедрую летнюю пору стояло на низком дубовом столе. нидуд сидел на почетном месте хозяина И хмельное пиво не убывало перед ним в копке выкованном из жаркого золота. А на стене за спиной вождя висели красные и белые щиты. И от того стена казалась похожей на полосатый парус боевого корабля.